Глава шестая. Комната Аргента оказалась не больше моей и такой же аскетичной: кровать, шкаф, стол, книги на полках. Все в строгом порядке и покрыто слоем пыли. Вездесущая пыль. Как давно сюда никто не входил, Экстерго! раздраженно скомандовала я, обводя комнату жестом. Заклинание далось неожиданно легче обычного. Мягкая волна воздуха подняла всю пыль с поверхности, сконцентрировала в небольшой вихрь и уплотнила в твердый шар, который с глухим стуком упал посреди комнаты. Поверхности вокруг засияли глянцем, и я удовлетворённо кивнула. «Вот так. Это не для того, чтобы сделать Арганту приятно. Просто не хочу рисковать здоровьем. Я намерена жить долго». чтобы дожить до момента, когда стану свободной и счастливой. Значит, здесь маленький Райдель провел детство. Играл в солдатиков, корпел над учёбой, прятал то, что нельзя видеть родителям, что было ему особенно дорого. Я придирчиво осмотрелась, но ничего особенного в комнате дракона не было. Уже собралась было уходить, как вдруг мне показалось, что в тенях под шкафом прячется небольшая шкатулка на ножках это детская господин жил здесь до двенадцати лет подал голос Тёртон. я отвлеклась на него лишь на секунду всего лишь моргнула но никакой шкатулки уже не было видно я даже присела на корточки пытаясь заглянуть под шкаф но смущенное покашливание управляющего Вернула меня обратно в вертикальное положение. Ползать на полу при нем не хотелось, так что я решила разобраться с этой странностью позже, без свидетелей. «Что вы говорили?» В двенадцать Райдель-младший умудрился создать свой первый портал и сбежать в столицу. Сам открыл. Он с детства был таким талантливым. В голосе Ламбы звучала гордость, а я нахмурилась. «Сбежать из дома в таком возрасте?» «Наверное, имеется в виду талант доводить близких людей до нервного срыва». «И где он жил после этого?» «В общежитии боевой академии». Ламп повел меня дальше по коридору. Соврал про возраст, чтобы туда поступить. К тому времени, как отец его разыскал, господин уже поразил всех своими способностями и для него сделали исключение». А это, кстати, покой Рейнига Райделя. Комнату виновника своего положения я тоже осмотрела с любопытством. Здесь все просто кричало о статусе своего владельца. Массивная мебель, дорогая отделка, глубокие темные цвета, перемешку с золотом статуэток. И, несмотря на все старания, ни капли уюта. «Похоже, отношения у Арганта с родителями были не очень». Управляющий отвел взгляд. «С отцом они были не в ладах». Я отвернулась мстительно, улыбаясь. «Что ж, значит, будем бить по-больному?» «Знаете, Тёртон, я подумала, что детскую комнату надо оставить для детей. Я разберу вещи Аргента, ненужные отправим на чердак, остальное перенесем сюда». Это ведь комната хозяина поместья, а хозяин теперь он. Судя по лицу Ламба, идея была так себе. Значит, то, что надо. «Детскую надо радикально изменить», — защебетала я. «Она слишком мрачная. Перекрасим стены, передвинем мебель. Камни на камне. Не оставлю от твоих счастливых воспоминаний, дорогой муж». «А здесь тоже?» Нет, нет, эта комната в полном порядке. Оставим как есть. Уверена, Аргенту будет приятно как-нибудь заглянуть сюда и погрузиться в воспоминания о детстве. Злорадно хохоча в душе, я вернулась в коридор и заглянула в гостиную, которая тоже больше была похожа на музей вещей, чем на уютное местечко. Следующая дверь оказалась заперта на ключ. Тертон как-то засуетился. Явно не желаю, чтобы я туда заглядывала. А что там? Это бывшая комната покойной госпожи Райдель. Но она не желая, вам не понравится. Давайте лучше пройдем в библиотеку. Библиотека — это занимательно, но меня не отпускало любопытство. Получается, меня разместили в комнате для гостей? Да, но это вынужденная мера. Понимаете, Я уже подобрала подходящий ключ, повернула его в замке и толкнула неподатливую дверь. Та отворилась протяжным скрипом. Я заглянула внутрь и открыла рот от изумления. Аргант. Обычно он уходил в служебные дела с головой. Но сегодня мы то и дело возвращались к девчонке. «Метательные ножи, надо же!» Всякий раз, вспоминая, он усмехался. В конце концов, поняв, что излишне отвлекается на эти мысли, он открыл один из маг-блокнотов и быстро набросал распоряжение для помощника. Никаких ножей он ей не пошлёт, ещё поранится. Его ответ красноречиво намекнет Лиле, что именно ей полагается делать. Сидеть тихо и не доставлять проблем, как и полагается хорошей жене.